Издательство Эксмо. Рэй Брэдбери. Надвигается беда. Пролог. Главное дело, стоял октябрь, месяц особенный для мальчишек. Само собой, остальные месяцы тоже не похожи друг на друга. Просто, как говорят пираты, одни получше, другие похуже. Взять вот сентябрь. Плохой месяц. Надо в школу идти. Август не в пример лучший. До школы ещё не близко. Июль? Ну, июль замечательный. Куда ни глянь, на школу и намёка нет. Ну, а уж июнь лучший всех. Школьные двери на распашку, а до сентября миллион лет. А теперь взять октябрь. Уже месяц, как началась школьная тягомотина. Значит, к узде пообвык, и дальше пойдёт легче. Уже можно выкроить время и поразмыслить, чего бы это кво особенно гадкого подкиночный крольцо с старым приккиту, или что за прелесть махнатый обезьяний костюм, дожидающийся праздника в христианском союзе молодёжи в последний вечер месяца. А если дело, к примеру, происходит ещё и в двадцатых числах, и небо Оранжевое, как апельсин, слегка пахнет дымом, то кажется, что Хэллоуин в суматохе мётел и хлопании простыни ветру так никогда и не наступит. Но вот в один странный, дикий, мрачный, долгий год Хэллоуин пришёл рано, и случилось это 24 октября в 3:00 после полуночи. К этому времени Джеймсу Найтчеду с 97-й дубовой улицы исполнилось 13 лет 11 месяцев и 23 дня от роду, а соседу его Вильгельму Хэллоуэю 13 лет 11 месяцев и 24 дня. Оба почти коснулись четырнадцатилетия. Вот-вот оно затрепыхается в руках. В ту октябрьскую неделю им обоим выпала ночь когда они выросли сразу вдруг и навсегда распрощались с детством